Зря вы так о них говорили, дядя Платан. С ними очень легко работать. Мрак все с полуслова понимает, а Катрин даже без слов. Она настоящая колдунья. Настоящих колдуней не бывает. Она настоящая. Мысли читает и вещи и сны видит. Ой, проболталась. Забудьте скорей. Уже забыл. Унесу тайну в могилу. Только сначала до конца расскажи, а то я от любопытства умру. Скоропостижно. Платан отодвинул карты тектонических напряжений. Знаете, что она мне сказала, когда узнала, то я? Ну вот, я тебя и встретила. Понимаете? Она знала, что меня повстречает. Вещий сон видела. Дядя Платан, а вы на самом деле Мрака обмануть хотели. С чего ты взяла? Катрин сказала, зона — проклятая планета. Здесь даже драконы лгать начинают. Это насчет того, что вы сказали мраку, будто собираетесь уйти с зоны. Так они знали, что мы никуда не уходим. Извини, Тонара, я должен срочно сообщить об этом Дариану. Ничего они не знали. Катрин никому не сказала. Прости, примяшка. Я сначала не поверил тебе, что Катрин читает мысли. А про вещие сны теперь тоже верите. Не знаю ещё. Что она тебе о снах рассказала? Вы не улыбайтесь. Это для меня очень важно. Она сказала, что у меня родилась дочка, что она жива, и не пройдёт и 10 лет, как я её увижу. Турка, я не должна её искать, а то всем только хуже будет. Это слишком жестоко для шутки. Какая шутка? Я же не знала, что у меня родился. Я сказала медицинскому компьютеру, чтобы не говорил никому, кто будет. А как только Катрин сказала, что дочка, я запросила информацию. И на самом деле, дочка. Стой, замолчи. Не сбивай Это серьёзнее, чем ты думаешь. Быстро сообщи, где твой медицинский компьютер. На орбитальной Смальтуса кто там администратор компьютерной сети? Ратана, а что случилось? Вакан поднял лапу, призывая к молчанию. Установил связь, назвал такой высокий код срочности, что у Танары похолодело в груди, а хвост, пройдя между задних лап, прилип к брюху. Ратанна отозвалась моментально. Платан запросил файл статистики обращений к медицинскому компьютеру за последние 15 месяцев. Что случилось? Эпидемия? Заинтересовалась Ратанна, переправляя файл. Хуже или лучше? Вопрос сложный, можно сказать, гносеологический. Возможно ли движение информации против хода времени? Слишком много загадочного происходит на зоне. Сначала появляется человек, вокруг которого творятся чудеса, а теперь еще человечица, которая на ты с грядущим. Мысли читает, грядущее зрит на 10 лет вперед. Это теоретически невозможно. Теория мертва. Все идет к тому, что практически это возможно. Доказано с вероятностью 50%. Точнее сообщу. Через 10 лет, если не тронусь на этой почве. Боже, какой длинный файл. Сделайте выборку по Танаре и по запросам, связанным с полом ребёнка. Готово. Шесть запросов за последние 4 дня. Все от имени Танары, других не было. Вот она, удивлённо посмотрел на Танару. Драконочка потупилась, смущённо обернув хвост вокруг ног. Все запросы твои, все шесть, да-да. Дело в том, что эти люди подключились к нашей компьютерной сети. Работают в ней анонимно и под чужими именами. Я уже поняла, дядя Платан. Что я выдала чужую тайну, а вы обещали забыть. Платан задумчиво почесал обломок рога. К чёрту. Только моральных проблем нам не хватало. Попробуем сделать так. Я даю тебе полную информацию о по группе мрака, а ты сама решаешь. Вы с ним очень похожи. Вы даже ругаетесь одинаково. Но уж нет. Я не убийца. Он мудрый, у него глаза печальные. Вот смотри. Платон вынул из ящика и швырнул через стол картон с фотоснимком. 24 убитых и двое тяжело раненых. Это устроил твой мудрый мрак. Предыдущего мэра он собственнаручно прирезал в постели, убил оруженого бугра по кличке Прилипало, застрелил трактирщика по кличке Карапуз. Всё это за последний год. Это те убийства, о которых мы точно знаем, что их совершил или подстроил мрак. Ты, ты чего? Вы его не понимаете, плакала драконочка, слизывая длинным языком слёзы. Он честный, он мне только правду говорит. Как бы тяжело она ни была, такой человек не может быть плохим. Платан подошёл к компьютеру Угу, набрал на клавиатуре несколько приказов и с принтера пошёл цветной снимок во всю ширину бумаги. Смеющаяся женщина выходит из воды, стряхивая мокрые волосы, во все стороны летят брызги. Эту женщину он задушил удавкой из тонкой проволоки, почти отрезал ей голову. Сначала переспал с ней, а потом убил. Не может быть, я не верю. Спроси его самого. Женщину звали Симона. Драконочка выбежала из комнаты. Дверь ударила по стене со звуком пушечного выстрела и с грохотом захлопнулась. Дверная ручка, помедлю в секунду, упала на пол. Платан набрал код вызова. «Дара, посмотри за Тонарой! Девочка не в себе!» Столкнулась со злом красивой упаковки. «Дурень, ну как ты допустил? Голова два уха!» «Одно, милая моя, одно. Второго пока нет». Нет росло ещё. По делом тебе. Посмотрю, ладно, отбой. Платон набрал второй код. Дориан, бросай всё и двигай ко мне. Мрак, мрак и Катрин. Иду. Ты где? Тёплая долина.